Уже два ночи, а я никак не могу заснуть. Думаю о том, как она там внизу. Надо же. Только приехал, а уже влип в приключения. И как я додумался пустить чужую девчонку в дом. Ну, а с другой стороны, нельзя же было оставлять ее там сидеть одну. Сколько ей лет вообще? А вдруг она какая-нибудь аферистка? Ограбит меня? Или того хуже, скажет, что я ее домогался? И накатает в полицию заявление? И все. До свидания, мечты о светлом будущем. Здравствуй, тюремная камера и Роман Гуров, насильник и извращенец. Да нет, глупости. Пойду-ка я все-таки посмотрю, что там происходит. Осторожно спускаюсь до середины лестницы, всматриваясь в подрагивающий в свете ночника полумрак. Лиза крепко спит, уютно свернувшись на диване и обняв ногами одеяло. Невероятно. Я тут с ума схожу, а она... Вот так просто спит в доме незнакомого человека? Вот же странное. Возвращаюсь так же тихо и ложусь обратно в кровать. А перед глазами у меня она. Длинные русые волосы разметались по лицу, плечам и смешному бабушкиному пододеяльнику в гороши. От них исходит запах костра. Я жадно вдыхаю его, обнимаю одеяло ногами, прямо как Лиза, но почему-то чувствую ее в своих руках. Как же сильно она замерзла. Собираю все тепло, достаю его изнутри, выжимаю до капли, чтобы мысленно отдать ей. Вижу, как она улыбается и проваливаюсь в сон.